Глава 178. Любыми путями, честными и бесчестными. Часть 2. Домэй не пропустила атаку Суадзя. С криком феникса военный клинок увеличил скорость и, танцуя в воздухе, полетел к Суадзя. Раздался тихий звук, когда и прорвала пространственный щит. Ее клинок засветился еще раз, и она бросила его в сторону Суадзя со всей своей силы. На этот раз Дома и поклялась внимательно проследить и увидеть, как именно он увернется. «Алмазная атака!» Пока Домэй думала, что Содзя отступит, он не отступил. И вместо этого раздался взрывной звук. Синий свет вспыхнул из содзя. Он мгновенно активировал алмазную атаку. Прозвучало три взрыва подряд. Тело Домэй поразило тремя волнами алмазной атаки. Даже с защитой огненного феникса она не смогла избежать мгновенной замораживающей атаки. Хотя все тело дома и окутал лёд, Содзя не собирался наивно думать, что она была полностью заморожена. На самом деле, она была лишь временно запечатана льдом. Пока она прилагает силы, она сможет вырваться из него. Содзя знал, что результат боя будет исходить из этого момента. Если победителя не определить из этой атаки, то от этого метода больше не будет никакой пользы, даже если использовать его снова. Содзя не смел тратить время. Он быстро использовал свои руки, чтобы материализовать поток льда, и он плотно обвился вокруг запечатанной Домэй. Когда он правой рукой крепко схватил за хвост ледяной поток, Содзи активировал замораживающее прикосновение на полную мощность. В то же время Домей начала извергать пламя боевой ци. Лед вокруг нее стал блестяще красным, а внутренние стены льда быстро начали таять. Содзи мрачно улыбнулся. Он знал, что эта борьба станет его победой. Он активировал замораживающее прикосновение друг за другом, заменяя слои, как только они таяли. В то же время толщина и прочность ледяных стен увеличились. Можно сказать, что их боевые отцы, и магическая стила вступили в яростное противостояние. Однако и полностью запечатала льдом, так что она не могла пить зелья. С другой стороны, Сотзя был совершенно свободен и мог пить магические зелья, когда он хотел, и мог продолжать атаковать без конца. Все знали, что Домэй проиграла. Если содзя не остановится, До не сможет сбежать, и её боевая ци исчерпается. После активации магии несколько раз подряд, Суодзя наконец остановился, когда увидел, как До беспомощно прекратила выпускать боевую ци внутри слоев льда. Было видно, что она тоже уже поняла, что это был ее проигрыш. Улыбаясь, Суодзя разогнал слои льда, освобождая До Она восхищенно посмотрела на Суодзя и искренне сказала, «Я проиграла, однако очень скоро я превзойду вас». Ха-ха. Содзя кивнул. Он знал, что это не пустые слова. С ее талантом и интеллектом она может превзойти кого угодно до тех пор, пока будет усердно трудиться. Это определенно было не просто мечтой. Однако, Содзя был тоже не слабак. Он уже понял, что хотя у него были защитные способности, они могут использоваться только на длинных дистанциях. Против атак воинов с ближнего расстояния Содзя не сможет противостоять. Если он найдет способ решить эту проблему, то Мэй придется поставить на карту все, для того, чтобы превзойти его». Глаза Содзя засветились. Восполнение этой слабости не было невозможным. Дальше ему нужно найти броню Атлантиды. Это было бы лучшим решением. Содзя заявил. «Хорошо. Мы будем тренироваться здесь в течение месяца. После этого мы сможем выдвинуться». Содзя остановился на мгновение, прежде чем он продолжил серьезным голосом. «Основываясь на выдающейся производительности Думей, за прошедший год, я объявляю ее капитаном шестикрылых ангельских фениксов и дарю ей часть набора экипировки легендарного ранга, серьги огненного феникса». Девушки закричали, услышав Суадзя. Несмотря на то, что они знали, что молодой господин был очень богат, они не представляли себе, что он отдаст часть экипировки легендарного ранга высшего класса. Следовать за таким хозяином, как он, было великолепно. До и внутренне радовалась, что Суадзя назначил ей роль и дал награду. В ее глазах это был просто еще один способ Суодзе попытаться завоевать ее сердце. Его подарки ее окончательно убедили. Намерения Содзя были совершенно очевидны. Дома и любезно приняла чехол, который Суадзя передал ей. И застенчиво поблагодарив его, она открыла чехол перед всеми. Всех ослепило ярко-красное свечение. Увидев тонкие и изысканные серьги, девочки обзавидовались до смерти. Когда они смогут получить вознаграждение от молодого господина, Это выглядело так, будто они должны были работать усерднее, и убедиться, что Домей не единственная, кто старается. Соддя продолжил. Кроме того, я создал новую отважную группу изумрудных ангелов. Основываясь на силе доме, я решил, что она присоединится к ней. Девушки вскочили: Даже группа наемников не сравнится с этой отважной группой. Помимо капитана группы могут вступить только 6 членов. Меньше людей можно, больше нельзя. Теперь одно место заняла Домей. Это означало, что осталось всего 5 мест. Если они не поторопятся, они потеряют свой шанс. Все знали, что хотя отважная группа изумрудных ангелов была самой маленькой из четырёх групп, которые были созданы Суадзя, у нее было самое высокое положение. 7 экспертов в отважной группе были настоящей элитой и основой групп. В течение следующего месяца 36 шестикрылых фениксов, а также Суадзя, АМИ и Айла полностью погрузились в обучение. Они были чрезвычайно заняты борьбой друг с другом. Каждый день. Только после месяца они покинули эту зону и двинулись к своей цели. Город парящего дракона. В вилли в этом городе сидел мужчина среднего возраста, с багровым лицом, и хмурился. Он смотрел на письмо в руке. Хотя в нем было лишь пару слов, этих слов было достаточно, чтобы напрячь его. «Несмотря ни на что, я должен получить броню Атлантиды. Сколько она стоит, назовите цену». Если вы не обменяете ее, я приду и возьму ее сам. Это говорилось в письме. Все просто и ясно. Кроме того, было трудно отказаться, так как оно содержало угрозу. Как сокровище, которое сохраняли в вилле парящего дракона, ее нельзя продать или обменять. Тем не менее, хотя нельзя сказать, что военная слава виллы парящего дракона может потрясти империю, она все равно была довольно мощной. Если противоположная сторона осмелится заявить свои угрозы, Это означало, что у нее, скорее всего, была какая-то гарантия. Мужчина аккуратно положил письмо на стол и медленно встал с места лорда. Он громко приказал «Распространите приказ. В течение следующих нескольких дней усилить гарнизон». После получения команды Вила пришла в действие. В то же время мужчина сразу же ответил на письмо, отказавшись от сделки. Вила Парящего Дракона определенно не отдаст их сокровища только из-за угрожающего письма. Если другая сторона хочет его, пусть приложит все свои усилия, чтобы получить его». Была полночь. Полная луна, ярко светила, Снаружи доносятся звуки ветра. Группа фигур в красных плащах неожиданно появилась в зоне тренировок, расположенной у входа в виллу. Увидев загадочные фигуры, стражи сразу же крикнули окружить группу. Зазвонил сигнал тревоги. «Люди стекались, как вода, со всех сторон, собираясь в той зоне». Вскоре 30 фигур в красных плащах были окружены тремя внутренними линиями и тремя внешними линиями более тысяч стражей Виллы Парящего Дракона. Потом стражи расступились, когда вышел лорд Виллы. Он окинул взглядом группу в красных плащах и сказал «Письмо было послано вами, ребята, не так ли? Тем не менее, я должен извиниться. Броня Атлантиды передается от наших предков, и она, безусловно, не может быть продана». Один из людей в красных плащах медленно подошел и сказал прекрасным голосом: Сир, могу ли я дать вам совет? Будет лучшим, если вы передадите ее. Неважно, насколько ценна броня Атлантиды, она не важнее человеческих жизней. Если вы отдадите ее нам сейчас, мы сможем удовлетворить любую стоимость и ваши условия. Хм. поглумился лорд и твердо ответил. Не продолжай. Я очень ясно выразился. Броня Атлантиды обмену не подлежит. Красный плащ холодно ответил. Вы бы лучше подумали. Если мы будем действовать и насильно отнимем ее у вас, вы не только не получите никаких преимуществ, вы также потеряете большое количество жизней ваших людей. Напрасно. После провокации, если лорд продолжит сдерживаться, он не будет достоин своего положения. Он яростно махнул рукой и закричал: Взять их! После его команды окружающие стражи обнажили оружие и бросились на фигуры в плащах. В то же время лорд тоже вынул посох. Готовясь вступить в бой в любой момент.